Ещё в зале находился гуманоид, родиной которого никак не могла быть планета Земля. Он был невысокого роста и очень-очень тучин. Ярко-малиновый френч с золотыми пуговицами и позументами с трудом сходился на круглом животе. Его одутловатое лицо с обвисшими щеками и выпученными водянистыми глазами показалось Вершугорову похожим на голову селёдки – что в красивой селёдочнице возлежит на праздничном столе, сбрызнутая подсолнечным маслом и прикрытая тонко нарезанными колечками репчатого лука. Оттопыренные складчатые уши Малинового также наводили на мысль о жабрах. Сопровождавший Вершигорова Лиловый тут же подскочил к Малиновому и что-то тихо зашептал ему в ухо. Малиновый внимательно слушал, кивал и время от времени поглядывал на Вершигорова. Взгляд у него при этом был совершенно невыразительный, как у рыбы. Вершигорову надоело ждать, когда ему предложат сесть. Он подошел к столу и сел в прозрачное кресло. Ровно посередине, между приветливым японцем и надменным европейцем. Откинулся на спинку кресла. «Удобно». Постучал пальцами по прозрачной столешнице. В глубине сознания шевельнулся вопрос. «Что я тут делаю?» И почему все молчат? Выслушав Лилового, Малиновый похлопал его по плечу, и тот удалился. Малиновый подошел к столу, занял место напротив Вершигорова, сложил руки на груди и поочередно, словно оценивая по каким-то одному ему понятным критериям, посмотрел на каждого из присутствующих. Японец улыбнулся. Европеец нервно дернул плечом. Вершигоров положил на стол идентификационный планшет, который прихватил из аукционного зала. «Вы действительно собирались принять участие в торгах?» – спросил его Малиновый. «А почему нет?» – скинул брови Вершигоров. «Раз уж меня сюда пригласили...» Он умолк, не закончив фразы, потому что понятия не имел, как она должна быть закончена. «И вы собирались приобрести астероид на условиях добычи всех его полезных ископаемых в течение трех дней?» Вершигоров подумал и почему-то решил, что лучше будет уйти от прямого ответа. «Ну, в общем, что-то вроде того». «Восхитительно!» – сплеснул пухленькими ручками Малиновый. «Спасибо», – смущенно улыбнулся Вершигоров. «Вы хотя бы представляете себе технологию добычи полезных ископаемых на астероидах?» Малиновый навалился животом на край прозрачной столешницы. «Практически в условиях открытого космоса». «Нет», – честно признался Вершигоров. «Тогда почему?» Малиновый всем своим видом олицетворял недоумение. Вершигоров улыбнулся и прищурил левый глаз. «А так?» «Так?» – растерянно повторил Малиновый. «Ну да», – подтвердил Вершигоров, молодецкий хлопнул в ладоши и широко раскинул руки в стороны. «Хорошо». Малиновый быстро провел кончиками пальцев по лбу. «Я ничего не понял, но не об этом сейчас речь». Он выпрямился, отдернул Френч, приосанился. «Меня зовут Уфар». «Я представляю кластер шен 212 и являюсь одним из распорядителей галактического аукциона, на который вы приглашены. Слева от меня господин Асина Курамото из Японии. В Асаке у него свой небольшой бизнес. Зажигалки, мундштуки, пепельницы, портсигары и прочие аксессуары для курильщиков» – ставил японец и поклонился так, что едва не коснулся лбом стола. Справа господин Томас Уильям Тревис Третий из Великобритании. «Сэр Тревис Третий», – поправил у Уфара англичанин. «Насколько мне известно, сэр Тревис занимается живописью», – улыбнулся англичанину Уфар. «Прежде занимался, но, не снискав больших успехов на этом поприще, оставил его. Сейчас я иногда даю уроки изобразительного искусства учащимся» Тенчерского частного пансиона. «Замечательно», – кивнул Уфар. «Ну, а прямо передо мной сидит господин Анатолий Вершигоров из России. Господин Вершигоров живет в Москве и трудится в сфере услуг». «Я слесарь», – объяснил Вершигоров. «Работаю в частной фирме «Муж на час». «Вы занимаетесь оказанием интимных услуг?» С интересом посмотрел на Вершигорова англичанин. «Нет, я краны ставлю и унитазы меняю», – обиделся Вершигоров. «Дамочкам, у которых мужья с этим сами справиться не могут». «Простите, меня ввело в заблуждение название», – извинился сэр Тревис. «Господин Вершигоров», – поднял руку у фар. «Сейчас я хотел бы перейти к вопросу, ради которого мы здесь собрались». «Да-да, очень интересно», – быстро закивал японец. «Я давно уже об этом думаю». «И что?» – посмотрел на японца сэр Тревис. «Никаких идей», – застенчиво улыбнулся Курамото. «А мне кажется, нас похитили инопланетяне», – сказал Вершигоров. «На самом деле он так не думал, но хотел, чтобы на него тоже обратили внимание». Уфар сделал вид, что не услышал последнюю реплику. «Прежде чем оказаться в этой комнате, все вы успели побывать в зале, где проводится аукцион», – продолжил Малиновый. «Мы решили, что это позволит вам сразу, так сказать, с головой окунуться в атмосферу нашего предприятия». «Но, признаюсь честно», – Уфар бросил косой взгляд на Вершигорова. «Не ожидал, что кто-то из вас примет участие в торгах, даже не ознакомившись с правилами аукциона». «Да и так все ясно», – пожал плечами Вершигоров. Ведущий кричал «Кто меньше?» «Вот я и выбрал самую маленькую цифру из тех, что предлагались». «Для того, чтобы выиграть торги, нужно не просто обозначить самый маленький срок, но и поддержать свое предложение реальным «Тщательно проработанным проектом», — объяснил Уфар. «Ну, если надо, я могу и проект предложить», — уверенно заявил Вершигоров. «Для добычи никелевой руды на астероиде?» — недоверчиво прищурился Уфар. «Ну да», — кивнул Вершигоров. «Вы же понятия не имеете о том, как это делается». «Ну и что?» Уфар растерянно хлопнул ушами. «Вы знаете...» – медленно произнес он. «Я, кажется, начинаю что-то понимать...» Он посмотрел на японца. «Вы согласны с тем, что сказал господин Вершигоров?» «Целиком и полностью...» Привстав, вежливо поклонился Курамото, сначала Уфару, затем Вершигорову. «Когда я начинал свой бизнес, я понятия не имел о том, как устроены зажигалки...» А сейчас моя продукция продается по всей Японии и, смею полагать, пользуется успехом. Уверяю вас, у Фарсан можно добиться совершенно невероятных результатов, если взяться за дело с умом и желанием. А вы, сэр Тревис? Англичанин гордо вскинул подбородок. Истинный британец для родины и королевы готов сделать невозможное? Так... Уфар задумчиво постучал пальцами по крышке стола. «Простите, сэр», — обратился к нему Томас Уильям Тревис. «Простите, сэр», — обратился к нему Томас Уильям Тревис Третий. «Вы хотите продать нам астероид?» «Нет-нет», — «Нет, нет, протестующий взмахнул рукой Уфар. «Речь идет не об астероиде. Все намного, намного сложнее. На торги выставляется планета Земля». «Наша Земля?» – уточнил на всякий случай Вершигоров. «Именно», – подтвердил Уфар. «Понятно», – сказал Вершигоров. «И с чем же, позвольте спросить, это связано?» – полюбопытствовал сэр Тревис. «С тем, что команда разработчиков последней версии развития вашей планеты не справилась с поставленной задачей». Некоторое время назад они запросили две тысячи лет на воплощение в жизнь своего проекта, но, увы, потерпели фиаско. «И теперь они выставляют Землю на продажу?» – спросил Курамото. «Не они», – отрицательно махнул рукой Уфар. «Галактический аукцион. Задача нашей организации не сводится к получению прибыли. Цель – наиболее рациональное и продуктивное использование ресурсов галактики». Мы проводим торги, чтобы выявить наиболее удачные проекты развития тех или иных объектов. Это могут быть как отдельные, небольшие космические тела, астероиды и кометы, так и целые звездные системы. Планета Земля будет выставлена на продажу уже в третий раз. Кураторы проекта Земля-1.0 сами отказались от него, когда развитие цивилизации на вашей планете пошло совершенно не в том направлении – которое было запланировано. Планету выставили на торги и передали победителям, предложившим проект «Земля-2.0». Под реализацию проекта «Земля-2.0» отводилось 2000 лет. По истечении этого срока Земля должна была стать процветающей планетой, без войн и катастроф, где все люди живут в достатке и радости. В соответствии с планом «Земля-2.0» вы сейчас уже должны решить все проблемы экологии и здравоохранения, суметь обеспечить все население едой и доступным жильем. К началу третьего тысячелетия проекта «Земля-2.0» люди должны были создать подводные и летающие города, освоить Солнечную систему и выйти за ее пределы, а наука и культура достичь невиданного расцвета. Уфар тяжело вздохнул и опустил голову. К сожалению, схемы и методы, отлично зарекомендовавшие себя на других планетах, на Земле почему-то дали сбой. Кураторы проекта Земля 2.0 долгое время держали это в тайне от галактического аукциона, пытаясь выправить ситуацию собственными силами. Чем все это закончилось, вам известно лучше меня. Нескончаемые войны. Эпидемии, экологические катастрофы, следующие одна за другой, вместо развития науки гонка вооружений, вместо культуры, сами знаете что. А той пародии на демократию, что вы создали, даже и говорить не хочется. Земля находится на грани гибели. Ситуация настолько нестабильна, что катастрофа может произойти в любой момент из-за сущей мелочи. Какой-нибудь техник повернет не тот кран, и все». Всесторонне изучив ситуацию, сложившуюся на вашей планете, галактический аукцион пришел к выводу, что проект «Земля-2.0» должен быть немедленно свернут, а сама планета выставлена на торги. Вот такая ситуация, господа. Уфар сложил руки на груди, шевельнул ушами и поджал губы. На какое-то время в зале воцарилась тишина. Может быть, напряженная, а скорее... Гробовая. «Так значит, это правда!» – медленно изрек Вершигоров. «Что именно?» – озадаченно наклонил голову к плечу у фар. «Жидомасонский заговор!» – Вершигоров, что было сил, хлопнул ладонью по столу. «Секты и ложи! Тайные советники вождей! всё это они!» Вершегоров скинул руку и затряс указательным пальцем, обращенным на Уфара. «Ваши кураторы!» «Да помилуйте, господин Вершегоров. Умильно сложил руки перед собой Уфар. «Ну какой заговор! Какие еще масоны!» «Кураторы проекта «Земля-2.0» не ставили перед собой цели захватить господство над людьми!» «Это вы так говорите!» «Да если бы нам было нужно мировое господство в пределах одной отдельно взятой планеты, мы бы решили эту задачку в кратчайшие сроки, с нашими-то возможностями!» «Он прав», — посмотрев на Вершигорова, кивнул Тревис. «Все равно я ему не верю», — набычился Вершигоров. «Простите, Уфарсан. пристав поклонился японец. Вы сказали, что Земля снова будет выставлена на торги. Чем это грозит нам, жителям? Абсолютно ничем. Как фокусник развел руки в стороны Уфар. Никто не собирается забирать у вас планету. Как жили, так и будете жить на ней. Претенденты на победу в торгах обязаны предложить проект, который поможет жителям Земли быстро решить все самые болезненные проблемы, в которых они погрязли к финалу реализации проекта «Земля-2.0». «Однако есть одно маленькое «но».» «Вот», — негромко произнес сэр Тревис и тихонько стукнул пальцем по столу. «Именно этого я и опасался». Кураторы проекта «Земля-3.0» получат право определять некоторые направления развития цивилизации планеты Земля, естественно, не ущемляя при этом интересов коренного населения. «Это как же?» – саркастически усмехнулся Вершигоров. «Например, кураторы могут снизить до минимума интерес землян к освоению космоса или отложить на более поздний срок отказ от любых религиозных доктрин. Это никак не скажется на уровне жизни населения Земли, но поможет кураторам реализовать какие-то другие проекты. «Не вам решать, когда нам в космос выходить!» – шарахнул кулаком по столу, возмущённый до глубины души Вершигоров. «В этом я с вами согласен», – кивнул Вершигорову сэр Тревис. «Я тоже поклонился почтительно Куромота. «Я привёл это в качестве примера», – Уфар поднял руки в успокаивающем жесте. Может быть, кураторы нового проекта, наоборот, захотят предложить вам форсированную космическую программу. Пока я и сам не знаю, какой проект одержит победу на предстоящих торгах. Но в любом случае, галактический аукцион будет строго следить за тем, чтобы интересы коренных обитателей планеты Земля никоим образом не ущемлялись». «Извините, господин Уфар», — обратился к Малиновому Тревис. Судя по тому, с какими итогами пришла Земля к завершению предыдущего проекта, на вашу бдительность нельзя полагаться. «Скажу вам по секрету...» Уфар положил обе руки на стол и доверительно понизил голос. «Прежде еще ни одна планета не выставлялась на торги третий раз. Повторно и то редкость. Но третий раз...» Уфар вскинул руки. Это почти катастрофа всей нашей системы, которая прежде считалась практически безупречной. Так что за реализацию проекта «Земля-3.0» следить будут очень пристально. Честно говоря, господин Уфар верится с трудом, слегка покачал головой сэр Тревис. Складывается впечатление, что, совершив серьезный просчет, вы теперь пытаетесь замести следы. «Или найти стрелочника!» – выкрикнул Вершигоров. «Друзья мои!» – улыбнулся снисходительно Уфар. «Для того, чтобы, как вы выражаетесь, замести следы, нам достаточно просто оставить все как есть. И вы уничтожите себя быстрее, чем кто-либо успеет понять, что там у вас вообще происходит. Поверьте, мы в самом деле серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией». «И очень хотим вам помочь». «А не кажется ли вам, что это не совсем правильно?» Подал голос японец. «Навязывать жителям планеты некий проект, о котором они даже представления не имеют». «Ну, вообще-то наши политики именно так и поступают», заметил Вершигоров. «Я говорю сейчас не о земных политиках, а о руководстве галактического аукциона». Японец чуть-чуть поклонился Уфару. «Если вы готовы играть по-честному, почему бы вам не предложить свою помощь открыто?» «Чтобы в итоге нас обвинили в жидомасонском заговоре?» Грустно улыбнулся Уфар. «Как подсказывает наш опыт, господин Курамото, коренные обитатели планеты в целом готовы принимать открытую помощь от кураторов, но при этом они уверены, что у пришельцев есть какие-то тайные планы» и рано или поздно подобное непонимание перерастет в открытый конфликт. Лучше, если раньше, пока аборигены еще не получили в свои руки технологии, которые позволят им уничтожить не только кураторов, но и самих себя. И тем не менее, мне понятна ваша озабоченность. И именно поэтому вы здесь. «Мы будем присутствовать на торгах в качестве наблюдателей», – догадался сэр Тревис. «Нет» сделал отрицательный жест у фар. Мы хотим предложить вам самим принять участие в торгах.